«Признание. О, любимая! Это лишь раз только было. Вы учтивой рукой на мою оперлись, и я в душе, как в глубинах могилы, не бледнеющий случай таю. Было поздно. Луна в поднебесии полной, словно новой медалью была, и торжественность ночи, как будто бы волны, над заснувшим Парижем текла». Под воротами зданий и возле строений, боязливо и насторожесть Только кошки блуждали, как милые тени, провожая медлительно нас. И в мгновение близости, что расцветало, В ясной бледности теми ночной, Вдруг из вас, как из скрипки чудесной, что знала, Только звонкий напев и живой, Да, из вас, кто светла, словно трубные звуки, Когда утро прорезало мрак, сразу вырвалась нота столь жалобной муки, зашаталась которая так, как ребенок ужасный, смешной и нелепый, кто заставил семью покраснеть, кто надолго посажен был в сумраке склепа, чтоб от мира его запереть. Бедный ангел мой, нота вопила тревожно, как неверно все в жизни моей. Под румянами спрятать почти невозможно эгоизм бессердечных людей. Труд тяжелый, прекрасную быть перед светом. И банальнее нет ремесла, чем плесуньи безумной, что в холоде этом машинально всегда весела. Доверяться сердцам нет нелепие вещи. Ах, обманет любовь с красотой, И поглотит в свой срок их зловеще, чтобы вечный вернуть их покой. Вспоминаю я часто луны обояния, И молчание это в тиши. Помню я роковое доверие признания, Эту исповедь бедной души.